Первую милю они прошли без всяких приключений. Гарри двигался впереди, держа лампу над головой. Он шёл всё время по главной галерее, и хотя по обеим сторонам её находилась масса узких тоннелей, он всё-таки не сбивался с пути. Таким образом, можно было надеяться, что наши исследователи благополучно доберутся домой. Как вдруг случилось досадное происшествие, поставившее их в очень затруднительное положение. В тот момент, когда Гарри поднимал свою лампу, которое он опустил было на несколько мгновений воздух вдруг сильно заколебался как будто бы по нему только что пролетели чьи-то невидимые крылья лампа выскользнула из рук Гарри упала на скалистый пол галереи и разбилась Джем стар и его товарищи внезапно очутились в абсолютной темноте их лампа масло из которой вытекло не могла им более служить ну Гарри вскричал Симон Форд Ты должна быть хочешь, чтобы мы возвращаясь в Коттедж сломали себе шею? Гарри ничего не отвечал. Он думал, не должен ли он и этот случай с лампой приписать вмешательству таинственного незнакомца? Значит, в подземелье у них был враг, непонятная вражда, которая могла впоследствии создать для них серьёзные затруднения. Значит, чьи-то интересы требовали того, чтобы новые залежи угля не эксплуатировались. Конечно, это предположение оказалось нелепым. Но факты говорили сами за себя, и по мере того, как число их увеличивалось, простые предположения переходили в убеждения. Но что бы там ни было, а сейчас положение следователей оказалось далеко не из приятных. Посреди глубокого мрака им предстояло пройти ещё около 5 миль до копи-дашар, а потом по ней нужно было идти не как не менее часа до коттеджа. "Идёмте же вперёд", сказал Симон Форд. "Не следует терять ни минуты". Пойдёмте, ощупью, как слепые. Заблудиться невозможно. Туннели не собьют нас с пути. И двигаясь всё время по главной галерее, мы попадём прямо к тому отверстию, через которое вошли. Потом нам придётся идти по старой копи. Мы её хорошо знаем, и не первый раз нам с Гари придётся шагать там в темноте. К тому же, мы найдём наши лампы, которые там оставили. Итак, в дорогу. Гари, ты иди впереди. Мистер Джеймс, вы следуйте за ним. Мэтч, ты пойдёшь третий, а я последним. Особенно нам нужно стараться не отставать друг от друга. Ничего другого не оставалось делать, и решено было последовать совету старого углекопа. Идя в ощепью, трудно сбиться с дороги. Следовало только заменить глаза руками и довериться тому инстинкту, который у Симона Форда и его сына являлся как бы второй натурой. Итак, Джем Старр и его товарищи двинулись вперёд в указанном порядке. Они не говорили ни слова, и каждый думал про себя свою думу. Было очевидно, что они имели какого-то врага. Но кто он такой и как можно защищаться от его нападений всегда столь таинственных? Эти тревожные мысли пробегали в уме каждого из них. Однако сейчас не время было приходить в отчаяние. Расставив руки, Гари продвигался вперёд уверенным шагом. Он то и дело переходил от одной стены галереи к другой и ощупывал их. Когда его руки встречали пустое пространство, он понимал, что тут тоннель, и что туда нельзя идти. Таким образом, ему удавалось всё время держаться правильного пути. Но, конечно, трудно было идти посреди непроницаемой тьмы, и наши исследователи шли около 2 часов. Принимая в расчёт ту медлительность, с которой они шли, Джеймс Тарв всё-таки думал, что пора бы уже им дойти до отверстия, пробитого в стене динамитом. Действительно, почти в ту же минуту Гари остановился. "Должно быть, мы дошли до конца галереи", спросил Симон Форт. "Да", ответил молодой углеку. В таком случае, отыскивай отверстие, которое соединяет новый барфойл с копию Даша. Его что-то нет, сказал Гари, ощупав стену. Старый углегроб выступил вперёд, чтобы посмотреть, не ошибся ли его сын. Через несколько мгновений из груди его вырвался крик. Или следователи сбились с дороги, или узкое отверстие, пробитое в стене динамитом, оказалось недавно заделано. Как бы там ни было, Джем Стар и его товарищи оказались запертыми в новом аберфойле. Глава 11. Огненный эфир. Через неделю после этих событий друзья Джемса Стара были в сильном беспокойстве. Инженер исчез. И никто не знал причин этого исчезновения. И из распросов его слуги выяснилось, что он отправился на Грантанскую пристань. Капитан принца Уэльского сообщил, что он высадил его в Стирлинге. Дальше все следы Джемса Стара терялись. Он никому не сообщил о своем отъезде в Копи Аберфоила, потому что Симон Форд в своем письме просил его об этом. Итак, в Эдинбурге всех интересовал вопрос о непонятном отсутствии инженера. Сэр В. Элфинстон, президент Королевского института, предъявил членам этого учреждения письмо, в котором Джем Стар извинялся, что не может присутствовать на ближайшем заседании общества. Двое или трое других членов представили подобные же письма. Но если эти документы доказывали, что Джем Стар оставил Эдинбург, что, впрочем, было уже известно, то всё же никто не мог сказать, куда он уехал. Кроме того, отсутствие инженера так противоречило всем его привычкам, Что сначала оно всех изумило, а потом начало не на шутку тревожить. Никто из друзей Стара не мог и предполагать, что он отправился в Копи Аберфойла. Все знали, что он не хотел и видеть той местности, где прежде работал. Он ни разу не появлялся там с тех пор, как последний кусок угля был увезён оттуда. Однако некоторые из друзей инженера, узнав, что он сошёл с парохода в Стерлинге, направились сначала в свои поиски именно в эту сторону. Поиски не привели ни к чему. Никто из окрестных жителей не видел инженера. Один, Жакриан, который встретил его и Гари в шахте Яроу, мог бы удовлетворить все общее любопытство, но весёлый малый, как известно, работал на ферме Мелросс, находившейся в 40 милях от Берфойла, и нисколько не подозревал, что исчезновение Джемса Стара вызывает тревогу. Итак, через неделю после своего визита в коттедж Жакриан по-прежнему продолжал бы распевать свои песни в Ирвинском клане. Если бы у него тоже, в свою очередь, не было причин беспокоиться, причин, о которых читатель скоро узнает. Джем Стар пользовался очень большой популярностью не только в Эдинбурге, но и во всей Шотландии. И факт его исчезновения не мог не возбудить всеобщее внимание. Лорд-наместник, первое лицо в Эдинбурге, судьи и советники, большинство которых были друзьями инженера, усердно принялись за поиски. Повсюду разослали полицейских агентов, но всё это не привело никаким результатам. Тогда поместили в важнейших газетах Соединённых Королевств заметку, относившуюся к инженеру Джеймсу Стару. В заметке сообщались его приметы и точно указывалось, когда именно он покинул Эдинбург. Теперь оставалось лишь ждать, что будет. Все находились в большой тревоге. Учёный мир Англии уже склонялся к мысли о том, что один из наиболее выдающихся его членов исчез навсегда. В это же время личность Гари служила предметом не меньших беспокойств, чем личность Джемса Стара. Разница была лишь в том, что судьба инженера волновала всё общественное мнение страны, а о судьбе сына старого углекопа беспокоился и тревожился один только его друг Жакриан. Читатель помнит, что встретившись с Гари в шахте Яроу, Жакриан пригласил его прийти через неделю на праздник Ирвинского клана. Гари принял приглашение и обещал присутствовать на празднике. Жак Риан прекрасно знал, что его товарищ всегда держал свое слово. Он знал, что сыну Гуликопа исполнял всякое свое обещание. На празднике вырвения не было недостатка ни в песнях, ни в танцах, ни в удовольствиях всякого рода. Одним словом, ни в чем. Там не было одного лишь Гарри Форда. Жак Риан сначала очень рассердился на своего друга, потому что его отсутствие вызвало у него дурное расположение духа. Ему даже изменила память в то время, когда он пел одну из своих песен, и он, может быть, в первый раз в жизни запнулся, а эта песня обыкновенно вызывала дружный аплодисменты присутствующих. Нужно заметить, что объявление о Джеймсе Старе, помещённое в газетах, не попало ещё на глаза Жаквариану. Этот славный малый беспокоился пока лишь о Гари, утешая себя, впрочем, тем, что, вероятно, какое-нибудь важное обстоятельство помешало его товарищу сдержать своё обещание. Во всяком случае, Жак Риан предполагал на другой же день после праздника вырвене отправиться по железной дороге в Глазго, а оттуда в Кобдашар. И он это сделал бы, если бы его не задержало одно происшествие, чуть не стоившее ему жизни. Это происшествие случилось в ночь на 12 декабря. Надо сознаться, что оно принадлежало к разряду тех, которые могут у всех своих верных людей, а их было немало на ферме Мельросс, укрепить веру в сверхъестественное. Ирвин — маленький приморский город в графстве Ренфру, насчитывающий до семи тысяч жителей. Он расположен на одном из крутых изгибов шотландского берега, почти у входа в залив Клайд. Его гавань, достаточно защищенная от ветра, освещена ярким огнем, который указывает, где можно пристать к берегу, так что опытный моряк не ошибется на этот счет. Поэтому здесь редко бывает кораблекрушение, и каботажные суда, направляющиеся в Глазго или в сам Ирвин, Безопасно могут маневрировать даже в самые темные ночи. Если у города есть историческое прошлое или его замок принадлежал некогда Роберту Стюарту, то, конечно, в нем должны быть какие-нибудь древние полуразрушенные здания. В Шотландии все такие здания посещаются духами. Так, по крайней мере, думают сами шотландцы. Самым древним остатком старины в этой местности являлся замок Роберта Стюарта, носивший имя Ден Дональд. В эту эпоху за Макден-Дональд, служивший приютом для всех духов околотка, был оставлен совершенно на произвол судьбы. Редко кто заходил на ту высокую скалу, что находилась в милях в 2 от города, и наверху которой стоял старый замок. Разве только иностранцы изредка ещё посещали старые исторические развалины, но из жители Вирвина никто не решался на это, потому что в окрестностях ходило много рассказов о каких-то огненных феях, которые живут в старом замке. Этих фантастических фей многие из наиболее суеверных жителей Ирвина видели своими собственными глазами. Видел их, конечно, и Джакриан. Дело в том, что по временам показывалось пламя, то на одной из полуразрушенных стен, то на вершине башни, возвышавшейся над развалинами Дендоналда. Походило ли это пламя на человека, и можно ли было счесть его за огненную фею, по примеру суеверных шотландцев? Все суеверные умы утвердительно ответили бы на этот вопрос. Но если бы наука занялась им, то она несомненно объяснила бы данное явление вполне естественным путем. Как бы там ни было, во всем околотке утвердилось мнение, что огненные феи посещают развалины старого замка и часто устраивают там свои пиршества, выбирая для этого самые темные ночи. Жак Риан, несмотря на всю свою смелость, не решился бы под аккомпанемент их музыки играть на своей валунке. С них достаточно старого ника, говорил он. А Ник во мне не нуждается для усиления своего адского оркестра. Конечно, это странное явление служило по вечерам неистощимым материалом для разговоров. Один Жакриан владел целым репертуаром легенд об огненных феях и охотно делился своими сведениями с внимательными слушателями. На празднике Ирвинского клана было выпито много эля и виски. Наступил вечер, и Жакриан к большому удовольствию И может быть к еще большему ужасу своих слушателей принялся за свою излюбленную тему об огненных феях. Общество собралось на обширном гумне фермы Мельроуз, находившемся вблизи морского берега. Середину гумна занимала жаровня, в которой пылал веселый огонек. На дворе стояла ужасная погода: черные тучи на висле над яростно бушевавшими волнами. Тьма была непроницаемая. Земля, небо и вода сливались в одну темную массу. В такую бурную погоду кораблям опасно приближаться к берегу. Маленькая гавань Ирвина редко посещалась большими судами. Парусные коммерческие суда и пароходы приставали обычно к берегу в заливе Клайд. Однако в этот вечер запоздалый рыбак мог бы не без удивления заметить, что какой-то корабль направляется к берегу. Если бы темный вечер внезапно сменился ярким днем, то каждый не с удивлением, а уж с ужасом увидел бы, что корабль летит сюда на всех парусах. Действительно, было от чего прийти в ужас. Не попав в залив, что весьма возможно при такой буре, корабль неминуемо должен был бы разбиться об ужасные береговые скалы. Но корабль все нёсся и нёсся вперед. Что-то с ним будет. Жак Риан заканчивал свою последнюю историю. Его слушатели, перенесенные в мир привидений, пришли в такое состояние, в котором человек легко верит во всё сверхъестественное. Вдруг снаружи раздались громкие крики. Жакриан тотчас же прервал свой рассказ, и все поспешили уйти из гумна, чтобы узнать, что это такое. Была тёмная ночь. Шёл сильный дождь и дул сильный ветер. Двое или трое рыбаков, укрывшись от вихря за скалой, громко кричали. Жакриан и его товарищи подбежали к ним. Но их крики относились не к тем, кто был на ферме, а к экипажу корабля, который сам того не зная, шёл на верную гибель. Действительно, в некотором расстоянии от берега двигалась какая-то темная масса. Это был корабль, что легко узнавалось по его сигналам. На фок-мачте горел белый огонь, на правом борту зеленый, а на левом красный. Так как все эти огни были видны с берега, то казалось ясным, что корабль направляется к берегу. Гибнет корабль? – спросил Жак Риан. «Да – Да, – ответил один из рыбаков. Теперь ему не избежать гибели. Если бы даже он захотел идти в другом направлении. Сигналы, сигналы! – скричал один из шотландцев. «Какие – Какие? – спросил рыбак. В такой вихрь не удержишь в руке зажженного факела. Рыбаки снова закричали. Но разве можно услышать их крик в такую бурю? Гибель судна была неизбежна. Зачем они так маневрируют? – скричал какой-то матрос. На мель они что ли хотят сесть? – пробормотал другой. Должно быть, капитан ничего не знает об огнях в Ирвинской гавани, спросил Жакриан. Должно быть, ответил один из рыбаков. Впрочем, может быть, его ввело что-либо в заблуждение. Рыбак не кончил ещё своей фразы, как Жакриан испустил ужасный крик. Услышал ли его экипаж судна? Во всяком случае, теперь было уже поздно, и корабль всё равно не мог бы избежать гибели. Но Жак Риан кричал во всене для того, чтобы предупредить корабль о грозившей ему опасности. Жак Риан стоял спиной к морю. Его товарищи, как и он, смотрели теперь не на море. Они смотрели на замок Дендоннельд. На верхушке старой башни замка развевался длинный огненный язык, колебавшийся во все стороны от ветра. Огненная фея! закричали в ужасе все эти суеверные шотландцы. Откровенно говоря, нужно было обладать большим воображением, чтобы увидать в этом пламени сходство с человеческой фигурой. Развиваясь по ветру, оно то совсем отлетало от башни, то снова прикасалось к ней своим синеватым краем. Огненная фея! Огненная фея! кричали в ужасе крестьяне. Все теперь объяснилось. Было очевидно, что корабль сбился с пути посреди тумана и принял теперь это пламя, горевшее на верху замка Ден Дональд, за огни вырвинской гавани. Капитан думал, что его корабль находится у входа в залив, а на самом деле он летел на ужасные скалы. Каким бы образом его спасти, если ещё не поздно? Может быть, следовало бы пойти в старый замок и постараться потушить огонь для того, чтобы его нельзя было более спутать с маяком, и без сомнения, это нужно бы сделать сейчас же. Но кто из этих шотландцев отважился бы поднять руку на огненную фею? Может быть, Жак Леан, потому что в нём было много мужества. И его суверенитет не удержало бы его от этого смелого шага, но оказалось слишком поздно. Посреди бушующей стихии раздался страшный треск. Огни на корабле потухли. Он накренился на бок и разбился о береговые скалы. В то же самое время по странному стечению обстоятельств пламя на вершине замка тоже потухло. Море, небо и берег тотчас же погрузились в непроницаемую тему. Огненная фея! Последний раз закричал Жак Риан, когда это явление, оказавшееся сверхъестественным, и ему, и его товарищам вдруг исчезло. Но тогда к этим суеверным шотландцам вернулось всё их мужество, которого они лишились недавно в виду призрачной опасности. Теперь им предстояло справиться с действительной опасностью, так как нужно было постараться спасти своих ближних. Их не остановила разбушевавшаяся стихия. Эти люди, столь же мужественные, как и суеверные, бросились на помощь потерпевшим кораблекрушение. К счастью, им удалось достигнуть цели, хотя некоторые из них, в том числе ряд важных жагрян, сильно поранили себя о скалы. Зато капитан корабля и восемь матросов были спасены. Этот корабль оказался норвежским бригом Матала, нагруженным дровами и направлявшимся в Глазго. Как и следовало ожидать, капитан был обманут пламенем, горевшим на башне замка Ден Дональд, и носкочил на мель вместо того, чтобы войти в залив Клайд. Теперь от Мадалы оставались лишь жалкие обломки, которые буря все еще продолжала разбивать о скалы. Глава двенадцатая. Подвиги Жака Риана. Жак Риан и трое из его товарищей, раненных как и он, были перенесены в одну из комнат фермы Мельроуз, где им немедленно оказали помощь. Жак Риан пострадал больше всех, потому что в тот самый момент, как он опоясавшись веревкой и бросился в море, яростные волны жестоко ударили его о скалы. Был удар чуть-чуть посильнее, Жаку Риану пришлось бы вероятно рас проститься с жизнью. Бедный малый принуждён был пролежать несколько дней в постели. Сначала это оказалось для него очень неприятно, но потом, когда ему позволили петь сколько ему хочется, он терпеливо покорил свои участи. И с тех пор на ферме Мельросс то и дело раздавались весёлые звуки его голоса.